«Чихо!» Женщина кричала громко, пронзительно, и ее истошный голос заглушал все остальные звуки большого московского засаженного молодыми липами двора. Люди с тревогой вглядывались в окна, пытаясь определить, на каком этаже, в какой квартире несчастье. «Помогите! Убивают!» Трое мужчин, отдыхающих на скамейках около волейбольной площадки, бросились в угловой подъезд дома. Крики неслись оттуда, кажется, с четвертого этажа. Когда они поднялись, то увидели, что двери квартиры номер 47 открыты. Полураздетая женщина стоит на пороге и громко в з ы в а е т о помощи. Полный мужчина лет 40 с короткой боксерской стрижкой в белой нейлоновой сорочке и узких наядных р подтяжках, монотонно уговаривал женщину. у п р о с к о в е я Сергеевна...» а ну, п р о с к о в е я Сергеевна, успокойтесь же!» «Успокойтесь! Он не тронет вас, этот изверг!» «Мы не дадим свершиться злодеянию!» Подоспевший участковый инспектор милиции Чугунов... Взяв двух свидетелей, вошел в квартиру. В чем тут дело, граждане? Что произошло? Женщина пинком распахнула двустворчатую дверь в крайнюю комнату и голосом полным ненависти проговорила. Вот он, убийца. Смотрите на него каков. В комнате за столом, обхватив руками голову, сидел мужчина. склокоченные волосы, дрожащие руки, съехавшие куда-то в сторону измятый галстук. Мужчина плакал, и вот торопливые попытки скрыть это ни к чему не приводили. Наскоро разобравшись в событиях, Чугунов суховато проговорил. «Жена ваша, гражданка Сычихина, Заявляет, что вы угрожали ей убийством. Так ли это? Не просто угрожал, а пытался ударить вот этим предметом с целью лишения жизни. Я невольный свидетель этого факта. Вступил в разговор мужчина в подтяжках. Он положил на стол портативный алюминиевый штатив от фотоаппарата. Да, да, да, так оно и было. Арминак в а с и л ь в и ч говорит и с т и н у и правду. Если бы не он лежал, а бы я тут бездыханная. Подождите, гражданка, подождите. Давайте спокойно разберемся. Чугунов раскрыл планшет, достал общую тетрадь, шариковую ручку. Ну вот, теперь начнем все по порядку. Сначала установим главную суть. Вы, гражданин Свирин, не отрицаете, что ударили жену свою, гражданку Сычихину? Признаете это обстоятельство? Признаю. И что хотел еще раз ударить? Тоже признаю. Значит, не отрицаете, что пытались гражданку Сычихину лишить жизни? Нет, этого я не замышлял. Хотел, хотел лишить жизни. Это истинная правда. Он давно грозился, все соседи подтвердят. Две женщины, соседки по лестничной площадке, действительно подтвердили, что в семье Свириных давно идут нелады. п р о с к о в я Свечихина несколько раз жаловалась на угрозы мужа изничтожить ее. Два или три раза и собственными ушами слышали крики гражданина Сверина «Убьют такая-то!». Сосед по квартире, Арминак Васильевич Груша, подтвердил эти свидетельства в деталях, с указанием, когда, в какие часы было. А чтобы быть абсолютно точным, он сходил к себе в комнату и все проверил по своему дневнику. Чугунов спросил л «Ну, что вы скажете теперь, гражданин с в и р и н